Почти в ту же минуту Плантагенет подошел вплотную к наветренному борту французского судна и открыл продольный огонь. Паркер, оказавшись на траверзе француза и пойдя на сближение, вынудил победу выбрать Булини и тем полностью поставить себя между двух огней. Ее мачты рушились одна за другой. А когда не осталось никакого стоячего рангоута, кроме самого нижнего, Плантагенет и Карнатик не могли удержаться, чтобы не продефилировать мимо своей жертвы, хотя каждому из них пришлось убавить парусов, а первый уже лишился Марселя. Однако их место тут же заняли Ахилл и Гремучий, причем оба судна спустили с таксили, чтобы замедлить ход. Поскольку Бленхейм и Воинственный были совсем близко за кормой, а 18-фунтовое ядро прервало заметную карьеру бедного капитана, то его преемник по командованию кораблем счел благоразумным спустить флаг после сопротивления. Продолжительность Коева не была равноценна тому, что обещало его начало. Тем более, что судно пострадало очень существенно, и 50 человек из его команды выбыли из строя. Его сдача завершилась сражением. Сэр Джервис Оукс обрел теперь досуг и возможность оглядеться. Большинство французских кораблей изменили курс, но помимо того, что они находились слишком далеко позади, если бы не оказались на траверзе, предположив, что он сам остался бы там, где находится, они были бы слишком далеко с подветренной стороны для пушечных ядер. Однако оставаться на том же месте никак не входило в его планы ибо он был полон решимости использовать все свое преимущество. Большую трудность представляла завладеть своей добычей, потому что волны достигали такой высоты, что возникал вопрос, выдержит ли шлюпка. Однако лорд Морганик был как раз в таком возрасте и такого темперамента, чтобы довести этот вопрос до скорого решения, находясь на ветреной стороне от победы, когда ее флаг был спущен он приказал своему первому лейтенанту взять шлюпку покрупнее и посадить в нее полдюжины солдат морской пехоты и свою команду и вскоре та закачалась в воздухе над океанским котлом с веслами наготове спустить шлюпку на воду и отдать конец было делом одной минуты весла отпустились и шлюпка унеслась в подветренную сторону патент названия капитана зависел от его успеха и Дейли предпринимал отчаянные усилия, чтобы заполучить его. Призовое судно укрыло катер, и француз со свойственными этой нацией доброжелательностью, любезностью и великодушием, которые вряд ли нашли бы подражение, а Берни сделал наоборот, бросил швартовый конец победителем дабы избавить их от весьма затруднительной дилеммы. Люди смогли попасть на призовой корабль, но шлюпка в конечном счете разбилась и затонула. Вид красного флага Англии, символа его собственного профессионального ранга, а главное вознесенного под его командованием над белым флагом Франции, был для сэра Джервиза знаком, что офицер призового судна взят в плен. Он немедленно подал сигнал флотилии повторять маневры главнокомандующего. К этому времени его собственный грот полностью зарифленный, заменил порванный Марсель, и Плантагенет снова лег на южный курс, словно не произошло ничего необычного. Денни пережил четверть часа крайнего напряжения на борту призового судна, прежде чем сумел заставить его идти по своему желанию. Но вовсю используя топор, он побросал обломки в воду и вскоре освободил победу от этого бремени. Корабль сохранил «Фок», а также «Форстеньги», И крюсь таксили. И Грот, тоже полностью зарифленный, был наготове чтобы вывести судно на схватку-стычку с противником. Когда его флаг был спущен, закрепив этот последний парус и бизань, Дели получил бы вооружение, которое позволяло противостоять шторму. И он направил всю свою сообразительность на это самое важное дело. Справиться с гротом двухпалубного корабля при шквальном ветре, мало отличающимся от настоящего шторма, нечего было и думать с двадцатью матросами, имевшимися под рукой у Дейли и он прибег к помощи противника. Добродушный, расположенный к шуткам ирландец, с поверхностным знанием французского, он скоро привел 40 или 50 пленных в такое настроение, что они согласились помочь, и парус был поставлен, хотя не без риска, что его разорвет. С этой минуты победа оказалась в лучшем положении, если иметь в виду характер волн и ветра, чем любой из английских кораблей, поскольку могла нести все паруса, которые позволял нести ветер. В то же время освободившись от сноса, неизбежного при наличии верхнего токелажа. Действительно, результат был виден в первый же час к великому восторгу и торжеству Делли. К концу этого отрезка времени он оказался на расстоянии Кабельтова с наветренной стороны от строя. Но сообщая об этой последней детали, мы несколько опережаем события. гринли сошедший вниз, чтобы проверить батареи, стрелявшие не без затруднений при таком неспокойном море, и чтобы быть наготове открыть нижние порты, если предоставится случай, вновь появился на палубе как раз в тот момент, когда главнокомандующий поднял сигнал кораблям повторить его маневры. Корабли быстро выстрелились в линию, как упоминалось, и вскоре стало очевидно, что призовое судно может легко держаться своей позицией. Поскольку впереди был еще целый день, сэр Джервис почти не сомневался, что сумеет позаботиться о безопасности приза еще до того, как наступление ночи сделает это необходимым. Вице-адмирал и его капитан сердечно пожали друг другу руки на юте, и первый указал второму с откровенным торжеством на результат своих смелых маневров. «Мы подрезали крылышки двум из них», — добавил сэр Джервис, — «и отлично зарканили третий, мой дорогой друг, и с божьей помощью, когда Блю Уотер присоединился к нам, нетрудно будет справиться с остальными». Я не вижу, чтобы какой-либо из наших кораблей сильно пострадал, и считаю, что они в порядке. У них было время подать сигнал о невозможности повторить маневр адмирала. Но, кажется, никто не расположен поднять его. Если мы в самом деле избежим такой неприятности, то это будет первый случай в моей жизни». Если и повреждено с полдюжины рейф, то ни один корабль не сплоховал из-за этого в такую бурную погоду. Если бы мы форсировали парусами, другое дело. Но теперь, пока основной рангоут на месте, мы, вероятно, справимся достаточно легко. Я не нахожу никаких повреждений на своем судне, которые нельзя исправить на ходу а ведь ему досталось больше всех. Это было смелое решение Гринли, затеять неравный бой в такой шторм. Но мы обязаны своим успехом вероятнее всего дерзости атаки. Если бы противник счел ее возможной, он вполне вероятно сорвал бы ее. Ну, мастер Геллиго рад видеть вас невредимым, что вам угодно. Послушайте, сэр Джарви, у меня два повода. Можно сказать, быть на юте и именно сейчас. Один — пожать руки, как мы всегда делаем после стычки, вы знаете, сэр, и осведомиться насчет здоровья друг друга. А второй — донести о беде, что тяжело отразиться на сегодняшний обед. Видите ли, сэр Джарви, у меня были куриные тушки, подвешенные в сетке, над загоном для живности, чтобы ничего не случилось. И вот сэр ядром срезала талрип, и все цыплята свалились в загон к свиньям для офицерского стола. А так как этим животинам вечно не хватает корма, то от птицы осталось слишком мало, чтобы хватило даже для больного юного джентльмена. По моему разумению, скотина предназначена только для высшего командного состава.